«Замысел Арсини, — говорил им Симонини, — провалился не потому, что плох был Арсини, а потому, что плохи были бомбы. У нас есть герои, готовые идти на гильотину, готовые бросать бомбы, но мы до сих пор не выработали четкого представления о том, какую следует взрывчатку применять. Из собеседований с нашим любезным Гавиали я вынес убеждение, что ваш кружок поспособствует решению этого вопроса. «Кто это эти «вы»?» — возник вопрос у слушателей. Симони незаметно помялся, а потом прибег к тому же арсеналу, который в свое время применял с туринскими студентами. Онде является представителем высшей венты, одним из заместителей легендарного «Нубиуса», Других вопросов просит не задавать, потому что структура карбонарской организации такова, что каждый знает только своего непосредственного командира, более никого. Загвоздка была в новых бомбах безупречной убойности. Сфабриковать их можно было только после долгих опытов и почти что алхимических исследований и испробования разнообразных веществ — и серьезных полевых испытаний. Он намерен предоставить для опытов спокойное место, тут неподалеку, тоже на улице Квашни. Он также может выделить денежные средства на расходы. Приготовив бомбы, члены кружка не должны заботиться об организации покушения. От них потребуется только некоторое время хранить в помещении листовки В которых будет возвещаться скорая гибель императора И будут разъясняться резоны и цели заговорщиков В день кончины Наполеона кружок займется подбрасыванием этих листовок В места скопления народа и в редакции крупнейших национальных газет Думаю, вам нечего опасаться «В высших сферах кое-кому идея этого покушения не чужда. У нас свой человек в полицейской префектуре. Лакруа. Но не знаю я, насколько можно этому Лакруа доверять. Не пытайтесь с ним связаться. Если он о вас узнает, то способен, думаю, даже и на вас донести, лишь бы получить повышение по службе. Все эти двойные агенты знаете?» Соглашение было с энтузиазмом принято и утверждено. У Гавиали горели глаза. Симонини передал ему ключи от тайной квартиры и немаленькую сумму на первоначальные покупки. Через несколько дней он наведался туда. Эксперименты вроде продвигались. Он оставил несколько сотен листовок, отпечатанных у знакомого типографа. оставил новые расходные средства, вскричал «Да здравствует единая Италия! Рим или смерть!» и распрощался, удоволенный весьма. Но по пути домой, по улице Святого Северина, пустынный в вечерний час, он будто бы расслышал шаги непосредственно за собой. А особенно неприятно было, что стоило остановиться ему, как замирали и шаги. Он ускоривался, но преследователь приступал к нему все ближе. Становилось ясно, что это не сопровождение, а погоня. Сопение прямо за плечом, и вот его схватили и втиснули в тупик саламбриер, который, а он еще теснее, чем улица Кота-рыболова, открывался ровно в этом месте. В общем, преследователь, скорее всего, был тут как дома, и сознанием дела выбрал и угол, и момент. Вжатый в стену Симонини видел только мерцание лезвия прямо перед глазами. В темноте не проглядывались черты нападавшего на него, но невозможно было ошибиться в этом голосе с сицилийским акцентом, цедившим. «Шесть лет по вашему следу благочинный, но ведь отловил таки!» Это был голос спокойного Ненутцо, которого Симонини оставил с двумя вершками стали в животе на старой пароховне у Багирии. «Живой я. Бог послал добрую душу. Там мимо один проходил, и меня спасли. Три месяца не знали, буду жить, нет ли. Пузо пропорото от бока до бока. Но как я встал, так и начал искать». Искал я духовное лицо. По моим рассказам, нашелся еще один в Палермо, кто видел, как поп встречался в кафе с нотариусом Музумечи. По виду, тот поп очень был похож на гарибальдийца из Пьемонта, большого друга полковника Ньего. Говорили, что тот его сгинул в наших сицилийских водах, что его корабль как будто обратился в дым. Я-то смекнул, куда и как корабль обратился, и кто об этом похлопотал. Где его, там и Пьемонское войско, где войско, там и турин. Холодный, зараза! И в этом-то холоде я бродил год, и кого мог, спрашивал. Наконец я вызнал. Гарибальдийца звали Симонини. Он еще и нотариус, но контора была продана. Покупатель краем уха вроде слышал, что нотариус переехал в Париж. Двинулся и я в Париж, без монет и денег. Не спрашивайте уж как. Честно, я не ожидал совсем, что город такой громадный. Пришлось попотеть и камши. Узнал все эти улицы и промышлял на них по вечерам с ножом. Кто прилично одет? И кто ошибся дорогой и часом, обычно делится со мной, что у него в кошельке. По одному кошельку за вечер на жизнь хватает. Бродил, бродил я, вот и набрел. Ведь знал, что такому, как вы, хорошее место не нужно. Вам все повадно в притоны да в тошниловки. Что ж бороду-то чёрную не отрастили, узнать было бы труднее. Вот с тех пор-то Симонини и взял себе привычку преображаться в бородатого буржуа. Но в ту минуту, слушая Нинутсо, клял себя, что так мало заботился заметать следы. «Довольно», — подводил итог тем временем Нинутсо, — «всю историю уже рассказал. А то пропороть вам пузо точно так же, как вы пропороли мне, но только основательнее». «Вечером тут не пройдет никто. Тут поукромнее, чем на нашей Багерийской пароховне». Как раз в это время всходила луна. Симонини видел хищный оскал ненуца и сверкающий от ярости белки глаз. «Нинутцу!» — нашел он силы взмолиться. «Вы не знаете всего!» «Что я сделал тогда, это потому, что я выполнял приказ, приказ с самого верху, от такого преосвященного престола, что пришлось повиноваться, не слушая велений сердечных чувств. К тому же пославшему повинуясь, я и тружусь вот тут, готовлю новейшие деяния для спасения алтаря и трона». Симоний не пыхтел и говорил – и наблюдал, как нож нечувствительно отдаляется от близости его лица. «Вы посвятили жизнь своему королю», — продолжал он, задыхаясь, «и вам должно быть известно, что бывают поручения, святые, так сказать, ради которых позволено даже совершать действия, по существу неправомочные. Улавливаете?» Мастронинутца не, не вполне, надо думать, уловил, но дал понять, что кровная месть — не единственная цель его поведения. Наголодался я в эти годы. Увижу ваш труп, и что? Голода он не успокоит. Мне надоело жить вот так. А вы, я следил, ходите и в господские рестораны. Я сохраню вам жизнь. В обмен... «На кругленькую сумму мне каждый месяц, чтобы я и спал, и ел не хуже вас, а, может быть, и лучше». «Мастер Ненуца, я готов обещать гораздо больше, не только небольшую сумму в месяц. Я тут готовлю покушение на французского императора. А вы помните, ваш король лишился трона из-за того, что здешний Луи Наполеон втихую помогал Гарибальди?» Вы так много знаете про порох. Повстречайтесь с группой тутошних честных людей. Они собрались на улице Квашни и готовят то, что можно было бы назвать адской машиной. Ежели вы примкнете к ним, не только сможете участвовать в деле, которому судится войти в историю, не только обесмертить ваше имя, но и... Поскольку покушением ведает персона высочайшего ранга, получите долю вознаграждения и обогатитесь до конца своих земных дней. От одного лишь упоминания о порохе у Нинутсо сразу затухла вся злоба, накопленная с той самой памятной ночи в Багирии. Симони не понял, что дело в шляпе, когда тот опустил нож и спросил. Но где и что делать-то?» «Все очень просто. Послезавтра к шести часам вечера приходите по этому адресу, стучите. Вам откроют вход в большой склад. Скажите, что вас посылает Лакруа. Друзья будут предупреждены. Но чтобы вас признали за своего, вставьте в петлицу, вот в эту, сюда, в сюртук, гвоздику. К семи появлюсь и я». Принесу деньги. «Приду», — отозвался Нинутсо. «Но если только здесь какой-нибудь финт, то знаете, что мне известен адрес вашей квартиры». На следующее утро Симонини наведался к Гавиали и оповестил, что время пришло. К шести часам завтра он просит всех быть на условной квартире для обсуждения. Сначала появится присланный им же сицилийский пороховщик. Он проведет осмотр и выяснит, в какой стадии дело. Спустя немного придет туда он сам, Симонини, а после явится и куратор господин Лакруа. После этого Симонини побывал у Лагранжа и передал ему все сведения относительно заговора, имеющего целью покушение на государя-императора. «Заговорщики, имеет он основание полагать, сойдутся к шести часам следующего дня на улице Квашни. Они будут демонстрировать взрывные устройства своим кураторам». «Однако, внимание!» — не умолкал Симонини. «Однажды вы поделились со мной наблюдением, что из десяти членов секретного сговора трое обычно являются нашими шпионами». Шесть безвредными идиотами, и только один из десяти по-настоящему опасен. Но в данном случае шпионов среди всех окажется только один, и это я, плюс восемь идиотов. А человек по-настоящему вредный будет иметь на лацкане сюртука гвоздику. И поскольку он по-настоящему вреден, и для меня тоже хотелось бы, чтобы произошло досадное недоразумение, и чтобы тип тот был не задержан, а сразу убит на месте. Поверьте, это лучший путь к самому тихому решению проблемы. Гораздо хуже, если он получит возможность говорить, даже если только с кем-нибудь из ваших людей. Я пойду вам навстречу, Симонини, сказал на это господин де Лагранж. Его устранят. Нинуцо в шесть постучался на улице квашни с пышной гвоздикой на груди. Говиали и товарищи гордо продемонстрировали ему свои самоделки. Через полчаса вошел и Симонини, объявил, что в скорости пожалует Клакруа. В 6.45 органы закона ворвались в помещение. не вскричав «Предательство!», выхватил пистолет и прицелился в жандарма. Однако пуля попала в воздух. Жандармы открыли ответный огонь, и в перестрелке ранение в грудь получил Нинуцо. Для чистоты картины они застрелили еще одного заговорщика. Нинутсо все не умолкал, изрыгал сицилийские проклятия и в муках катался по полу. Симонини, продолжая целиться в жандармов, милосердно послал пулю в голову Нинутсо. Так Гавиали и его сообщники были захвачены отрядом Лагранжа с поличным, с недоделанными бомбами на столе и с пухлыми пачками листовок повсюду. Пошли допросы с пристрастием. Говиалии и товарищи называли имя некоего Лакруа, который, как они настаивали, предал их. Лагранж уверился, что имеются причины убрать сотрудника Лакруа. В полицейских протоколах было показано, будто Лакруа участвовал в задержании, был смертельно ранен и погиб. Ложь во имя славной, «По памяти». Что до заговорщиков, было признано нецелесообразным раздувать этот процесс «Времена такие», — объяснял Лагранж, — «что слухи о покушениях на императора возникают и множатся что ни день И есть подозрение, что эти слухи не самопроизвольно зарождаются, а их нарочно распускают агенты-республиканцы В целях разбудораживать взбалмошные головы и предлагать им образец для подражания» Было решено не рекламировать эту моду, покушаться на жизнь Наполеона Третьего. Заговорщиков загнали на каторгу в Каену, медленно умирать от малярийных лихорадок. Спасение императорской жизни – доходное ремесло. Работа с Жоли принесла нашему герою 10 тысяч франков, а раскрытие заговора – 30 тысяч – Вычтем расходы на съем конспиративной квартиры и на изготовление бомб — пять тысяч франков. Остается чистыми тридцать пять тысяч. Больше десяти процентов того капитала в триста тысяч, который мечтал накопить Симонини. Удовлетворенный исходом истории снинулся, он немного огорчился за Гавиали, который в сущности был добрейший малый, доверчивый. Но кто желает заниматься цареубийством, должен понимать, что затея связана с риском И ни в коем случае не проявлять доверчивость Не очень удачно вышла из Лакруа Лакруа ничего дурного ему не сделал Но вдове Лакруа и впрямь начислили хорошую пенсию